Глава 12 Космос. «Вальм отсюда! Живо!» – скомандовал я на общей чистоте, как только появился в грузовом отсеке яхты. Движки звездолёта натужно взрывели, и меня вдавило в пол от перегрузки. Кое-как дополз до кресла и зафиксировался в нём ремнями безопасности. В соседних креслах сидели Борка, Светка и Лика. Элизы не было видно, видать, в медицинском отсеке яхты. Петы сгрудились в дальнем конце отсека. «Фух, можно выдохнуть». «Как, ребята?» — спросил я. «Банша нормально», — прозвучал в наушниках шлема голос Лики. «А вот за жизнь Сармата Элиза борется в медицинском отсеке прямо сейчас». «Что случилось?» — вклинулась в разговор Светка. «С тобой полностью пропала связь. Я не могла до себя достучаться даже через Либрос. Мы уже боялись, что случилось самое худшее». «Раз Альгул перекрыл все каналы, даже телепортацию ограничил. Я мог прыгать лишь на короткие расстояния» пояснил я. Он создал себе здоровенную тварь, через которую и проворачивал этот фокус. Ты бы видела энергоканал с этим монстром. Тебе ещё до таких высот расти и расти, мелкая. ну как ты выжил?» — опешила Светка. Даже в очередной раз не огрызнулась на мелкую. «Это невозможно!» «Мне Тузик помог», — беспечно ответил я. «Тот мелкий зорг, которого ты приручил, когда мы были на Соргасе первый раз?» Лишь спустя пару минут вспомнила, о ком я говорю Светка. «Уже нет» усмехнулся я. «Пока нас не было, он эволюционировал до элитника, причём настолько матёрого, что сходу перекусил шею туманному монстру Рассальгула. Это и дало мне возможность сблизиться и уничтожить энергетическое ядро твари. Кое-какой опыт в данном вопросе мы получить успели». «Да ладно!» — выпалила ведьма. «Вот это круть! Как так вышло, что он сохранил тебе верность?» «Понятия не имею», — честно ответил я. Когда мы мчались на всех парах к яхте, я почувствовал его присутствие. Я осознал, что он всё ещё подчиняется моим приказам. Ну а дальше дел техники. Всего-то и надо было, что сыграть на самоуверенности рас Альгула. Он же считает себя самым крутым и сильным. Вот и не удосужился даже просканировать округу. А зря. Кстати, он тут мне сказал, что хочет сделать тебя своей ученицей. А он там не охренел я с такими хотелками? Взорвалась ведьма. Да я лучше сдохну, чем прогнусь перед этой тварью. Боюсь, что выборы тебе оставлять он не собирается, посерьезнел я. Надо срочно придумать, как защититься от его ментальных влияний. Чудо, что мне удалось выгнать его из своей головы». «Задача принята», — откликнулась Лика. «Мы в космосе. Можете отсёгиваться и быть в рубку», — сообщил Алекс. «Только не вздумайте телепортом пользоваться. Иначе мигом очутитесь за бортом в свободном плавании. Надеюсь, не надо объяснять, что скорость яхты огромна и намного превышает возможности импланта». «Я не собирался», — соврал я. В капитанскую рубку мы со Светкой мчались на перегонки. Ещё бы! Побывать в космосе, наверное, мечтал каждый земной ребёнок. Мелкая зараза такая вырастила в обшивке корабля дополнительную ступеньку, запнувшись о которую я с грохотом повалился на пол. Заливиста хохоча ведьма вырвалась вперёд и скрылась за поворотом. Читерша, блин. «Вау!» — услышал я восторженное восклицание Светки, когда минуты позже вошёл в рубку. «Ну, что я могу сказать? Действительно вау!» Через обзорное стекло открывался потрясающий вид на чёрную пустоту, на фоне которой горели десятки тысяч звёзд. Яхта двигалась быстро. К тому моменту, как я вошёл в рубку, Соргус уже отдалился. Хотя на экране, транслирующем картинку, с камер заднего вида, голубая планета была ещё хорошо заметна. «Мы выйдем в зону активации гипердвигателей только через час», произнёс в полной тишине взмыленный Алекс. «Но я не думаю, что у раз Альгула есть возможность последовать за нами. А уж догнать и подавно». «Да и молочина, Алекс», — похлопал друга по плечу я. «Не сомневался, что ты справишься с задачей». Наплевав на все условности, Светка забралась Алексу на колени и поцеловала своего парня, отчего его щёки тут же заолели. Оставив народ общаться в рубке, отправился в медицинский отсек. Застал Элизу в финальной стадии программирования регенерационной капсулы. «Как он?» — спросил я, когда целительница устала опустилась в кресло и начала подпитывать уставшую девушку своей энергией. Десятки энергетических нитей. Такое бывает, когда раны одарённого слишком опасны, и необходимо одновременное воздействие как целителя, так и специализированной медицинской техники». «Жить будет», — ответила взбодрившаяся от прилива энергии девушка. «Успела чуть ли не в последнюю секунду. Сейчас уже всё хорошо. Но он прошёл по самой грани». «Что нас не убивает, делает только сильнее», — изрёк философскую мысль я и обнял Элизу. «Я так понимаю, план удался, и мы благополучно свалили с той планеты?» — послышался голос очнувшейся Банши. «Да, мы вырвались, хоть и не без трудностей», — ответил я. «Судя по состоянию, в котором ты к нам явилась, тебе тоже было весело». «Есть такое», — улыбнулась Банши. «Повезло ещё, что кое-какая бронька в комнате была. Но боюсь, что ей пришёл. Конец», — усмехнулась воительница, глянув на себя. «Сосчитать количество дыровок за доспехи я бы вот так сходу не решился». «Спасибо, что подлатала, док», — кивнув Элизе, добавила девушка. И Элиза дружелюбно улыбнулась в ответ. «Ничего, мы обеспечим тебя более качественной экипировкой. Такое даже у форсовцев нет. Наша разработка». постучав себя по нагрудной пластине с живой бронёй, проговорил я. «Ты знал, что тот громила является моей унией?» — в лоб спросила Банши. «Понятия не имел». «Абсолютно честно ответил я. Зато теперь понятно, почему было так важно, чтобы вы оказались в нашей команде». «Значит, и для него в вашей компашке у нее найдется?» «Кивок в сторону Сармата». «С вероятностью 99% — да». Проговорила вошедшая в медицинский отсек Лика. «Элиза, позволишь мне помочь? Хочешь поделиться с Сарматой энергией?» Задумчиво произнесла целительница. «Да, это может ускорить процесс заживления». Крышка капсулы открылась, Лика осторожно дотронулась до руки парня. «О, да, это точно её уния. Ошибки быть не могло». Лику начала бить мелкая дрожь, а на лице появилась улыбка. Девушка активировала свою энергию и начала осторожно делиться ею со своей унией. «Действительно красная», — задумчиво проговорила Банши. «Искры Лики уникальны», — усмехнувшись, проговорил я. «Во время нашего разговора в Либросе не было времени особо вдаваться в подробности, Хотя вскользь темы биосов мы всё равно коснулись. Можем устроить сеанс связи с своей искрой. Мы научились отключать нейросети по желанию». «Появилась идея, как наладить общение со своим биосом, минуя блокировку нейросети», — проговорила Лика. «Надо будет всё проверить. Но если новый имплант будет работать так, как надо, то биос из искры станет кем-то вроде Искина и сможет взять на себя его функции». «Круто». Оценил новую идею я. То есть у них появится возможность искать информацию в сети? «И это тоже», — подтвердила Лика. «В идеале биосы должны получить возможность не только взаимодействовать с сетью, но и взламывать различные каналы и даже устройства. Это позволит нам начать информационную войну против Расальгула. Надо открыть людям глаза на происходящее. Мы подготовим множество роликов на разные темы и будем выкладывать их в сети галактического сообщества». Да, их будут удалять, но перекрыть все лазейки невозможно. Если получится остановить вторжение зоргов на Земле, это станет настоящей информационной бомбой. Я уже смонтировал несколько роликов, на которых мы уничтожаем элитников. Надо будет еще записать твое обращение к жителям галактического сообщества. «Чего?» — опешил я. «Какое такое обращение? Почему я?» Ты стал новым лидером защитников. Тебе и вести всех в бой. — улыбнулась Лика. — Расскажи людям, что существует возможность подавлять споры зоргов, что они не обязаны всю жизнь существовать в космическом вакууме и не чувствовать на коже тепло звезды. Расскажи, что им не надо бояться, что Асгард неожиданно перестанет подавать энергию на купола городов, что им не надо всю жизнь вкалывать на Асгард. Расскажи, что есть шанс отбить у твари захваченные миры, что есть шанс на нормальную жизнь. Если честно, к подобному разговору я готов не был. Но все смотрели на меня в ожидании ответа, и я коротко кивнул. «Вот как научусь брать под контроль королеву колонии. Прямо оттуда и запишу такое обращение», — пообещал я. «А пока обойдёмся менее глобальными видосиками. Чтобы на самом деле не спровоцировать отключение куполов орбитальных городов. А то Хреново знает, что с кукухой урасальгула происходит. Возьмёт да уничтожит всех людей». «В этом вирус, что ли, разработать какой-нибудь, чтобы можно было запустить его в систему подачи и распределения энергии и не допустить массовые расправы?» «Уже думаем в эту сторону», — улыбнулась Лика. «Но первым делом надо разработать защиту от его воздействия и имплант. Кстати, возможно, постоянная связь с биосом и обеспечит защиту разума. Надо пробовать и проверять». «Я смотрю, планы у вас действительно опупенные». Послушав наш разговор, выразила своё мнение Банши. «У нас», — поправил её я. «Или ты с нами лишь транзитом, пока не окажешься на земле?» — усмехнулся я. «У нас», — без колебаний подтвердила девушка. «Когда вы достанете из меня эту гадость?» «Медицинская капсула на этой яхте в разы хуже, чем модель в убежище», — ответила Элиза. «Лучше проводить операцию там. ведь мы ещё слишком неопытна, а автоматика может подстраховать и сгладить шероховатости». «Ну вот, а я уже хотела покопаться во внутренностях банши». Проговорила входящая в медотсек ведьма. «Рада видеть тебя вживую», — мило улыбнувшись, добавила Светка. Позади мелкой переваливался с ноги на ногу явно смущенный Борка и неуверенно косился в сторону Банши. Первый раз на моей памяти здоровяк чувствовал себя не в своей тарелке. «Так, а вы можете устроить собрание в другом месте?» — возмутилась Элиза. «В кают-компании, например. У меня тут операция вообще-то идёт. А ну-ка, кыш все, кроме Лики». Пришлось переместиться в просторную кают-компанию, где имелось множество удобных кресел, столы и синтезатор пищи. «Заодно и на зуб чего-нибудь можно кинуть», — заявил я, и прямой наводкой двинулся к знакомому устройству. «Со всеми этими нервами чего-то жрать захотелось». «Как обычно», — формула ведьма. «Я бы на твоём месте не стал этого делать», — появился в дверях хрупкий Алекс. «Скоро гиперпрыжок совершать, и лучше, чтобы желудок в этот момент был максимально пуст». «По крайней мере, первые несколько раз, пока не привыкнешь». «Ой, не нуди, Алекс», — отмахнулся я. «Всё, что попало в мой желудок, уже никогда его не покинет». «А куда мы, собственно, направляемся?» — поинтересовалась Банши. «Мы совершим прыжок в сторону Земли», — заговорил Алекс. «На орбитах заражённых планет продолжают курсировать спутники галактического сообщества, которые могут отследить направление прыжка. Так мы покажем, что решили сбежать на Землю». Сильно сомневаюсь, что раз Альгул отправит за нами флот в ближайшее время. Корабли нужны ему в сообществе для поддержания порядка. В принципе, если проанализировать все наши действия, то со стороны может казаться, что мы планировали побег давно. Налёт на Центр Знаний, потом энергообогатительный завод обнесли, потом вытащили землян из разных академий. Ну и в памяти Креуса Прада есть информация, что у Яроса было видение о скором начале вторжения на Землю. Логично же предположить, что мы сразу отправимся домой чтобы попытаться спасти своих близких». «А на самом деле мы куда летим?» Уловив суть сказанного алексом спросила Банши. «Я так понимаю, что к возвращению на Землю мы ещё не готовы?» «Не готовы», — подтвердил я. «Для изготовления подавителя спор зоргов нам нужны редчайшие ресурсы, добыть которые, возможно, лишь из маток или королевы. Так что как минимум один рейд в самое сердце гнезда совершить нам придётся. У Дорана Грея были свои разведчики, чтобы разделить дальний космос». Мы направляемся к одной планете, которой нет в базе данных Асгарда. К тому моменту, как люди Дорана Грея её обнаружили, Зорги уже успели уничтожить там всё живое. Идеальное место для секретной базы. Если кто из исследователей её и находил, то решил не тратить время для подробного изучения. Подобных мёртвых шариков в нашей галактике очень много. Но проблема заключается в том, что построить там портал без помощи Асгарда чертовски сложно. Нет, саму установку смонтировать можно довольно быстро, что и было сделано. Вот только, как обычно, не хватает главного элемента — энергетического ядра. Пока в нашей команде не появилась Лика, нечего было и мечтать находиться на заражённой планете длительное время. Но сейчас такая возможность у нас появилась. Её дар позволит нам скрывать своё присутствие от королева до самого последнего момента». «А почувствовать, в каком именно гнезде засела королева, она сможет?» Задала, пожалуй, один из главных вопросов Банши. «Вот это мы и собираемся выяснить», — ответил я. Уже есть кое-какие идеи на этот счёт. В любом случае, перед тем, как искать королеву на густонаселённой Земле, надо провести серию тестов на мёртвой планете. Да и поднабрать уровни искр всем надо. Мы пока ещё слишком слабы. В общем, работа предстоит очень много. И на Асгард мы вернёмся, только когда введём в строй портал на Парадайзе». «Значит, отправляемся в рай?» — усмехнулась Банши. «Не я придумал название», — ответил девушке тем же «я». Судя по описанию, планета действительно напоминает тропический рай. Поэтому разведчики так её и обозначили во всех секретных документах, что перешли к нам по наследству от Дорана Грея. Синтезатор пискнул, и я извлёк очередной исполинский бургер. Наверное, стоило послушать Алекса и не набивать желудок, но жрать действительно хотелось очень сильно, поэтому не стал отказывать себе в удовольствии и с наслаждением начал перемалывать обжигающую рот пищу. Остальные не спешили ко мне присоединиться. Банш подсела ведьме с Алексом и демонстративно игнорируя Борку завела с ними беседу. «Да, попал здоровяк. Походу, банша — та ещё штучка, и характер у неё не из лёгких. Но это ничего. Элиза вон тоже поначалу пыталась сопротивляться. Но унарная связь искр возникает не на пустом месте. Я это знаю, как никто другой. Ладно, не маленькие, разберутся сами». Элиза вышла из медотсека только минут через сорок. Позади неё шла сияющая лика, что крепко держала за руку полностью здорового сармата. Всё же мощь целительной энергии поражает воображение. Да, земная медицина, если бы и сумела сохранить жизнь парню после столь серьёзных травм, то он на всю жизнь остался бы инвалидом. Причём перед выпиской минимум полгода провалялся бы на больничной койке. А тут всего час прошёл, и ни одной царапины. Фантастика. Банша посмотрела на улыбающуюся лику, что не желала выпускать руку Сармата из своей ладошки, и многозначительно хмыкнула. Украдкой взглянула на так и не промолвившего ни единого слова Борку. «Спасибо всем вам», — проговорил Сармат. «Теперь я вижу, что не ошибся с выбором стороны». «Так, все разговоры потом», — проговорил Алекс. «Всем занять сидящее положение и зафиксироваться ремнями. Ярос, поставлю это рядом с тобой, на всякий случай», — ухмыльнулся друг. И гад такой пододвинул к моему креслу мусорное ведро. Элиза, уверенным шагом направляющаяся ко мне, чтобы занять соседнее кресло, резко сменила траекторию движения, вызвав этим действием взрыв дружного хохота и прицела рядом с хихикующей ведьмой. Ладно, шутка действительно хорошая, но я это запомню и при случае отомщу. И мстя моя будет страшна. Алекс скрылся в капитанской рубке, и уже через несколько минут я пожалел, что не послушал приятеля. Вначале пропали все звуки, как будто кто-то нажал кнопку на пульт управления телевизора. Затем я почувствовал, как тело вдавливает в кресло, и живот скрутило такой мощной судорогой, что я с огромным трудом удержал мой обед внутри желудка. «Нет, гиперпрыжок мне определённо не нравится. Около минуты я боролся с подступающей тошнотой, и победа оказалась на моей стороне. Давление исчезло так же внезапно, как и появилось, и я услышал синхронный облегчённый выдох. Ни одному мне не понравились ощущения после первого в жизни гиперпрыжка. «Бортовой скин сообщил, что мы пробудем в гипере две недели», сообщил появившийся из рубки Алекс, лицо которого приобрело тёмно-зелёный окрас. «Отлично!» Собравшись, деланно бодрым голосом, проговорил я. «Не будем тратить ни минуты. Все по каютам. Ведьма, готовь полигон. Сценарий номер один. И погружай всех в Либрос по готовности. На всё про всё 10 минут. мнемоники у всех загружены?» Народ вяло кивнул в ответ. «И чего мы тогда сидим? Двигаем конечностями? За две недели надо отточить взаимодействие друг с другом и научиться пользоваться сильными сторонами наших даров». Так и пошло. Мы выныривали из Либроса лишь для того, чтобы поесть Даже слоты мнемоников навострились обновлять, не покидая мира грёз. Как только уровень очередного навыка достигал 100% и освобождался слот, Элиза выходила в Реал, вставляла новую ментограмму и возвращалась на полигон, как я называл смоделированную ведьмой локацию, где мы тренировались. Банши и Сармат хорошо вписались в нашу компанию. Как можно было догадаться из позывных, первый обладал даром управлять звуком, а второй мог повелевать огнём, ну или плазмой, не суть. Проверить, как влияет Назорга в крик банши, смоделированной реальности, мы не могли. Но девушка утверждает, что звуковые вибрации дезориентируют твари и временно ослепляют за счёт нарушения стабильности ауры. На людях она свой дар не опробовала. Но я подозреваю, что она окажет более сокрушительное воздействие. Никакой фильтр в шлеме одарённых не спасёт. А уж про обычных людей говорить нечего. Ну а плазменные шары, которыми очень ловко швырялся Сармат, говорят сами за себя. Пирокинез. это один из сильнейших даров который способен очень эффективно уничтожать даже зорга высоких стадий эволюции. Реального боевого опыта сражений с зоргами у ребят было мало. Считать опытом вылазки на заражённые планеты под присмотром инструкторов можно с большой натяжкой. Зато годы обучения в академиях не прошли даром. Боевые навыки новых защитников приятно удивили. Банши, как и положено Амазонке, предпочитает копье но ну асармат мастерски освоил бой на двух мечах. С уровнями искр и имплантами у ребят тоже полный абзац. Похвастаться высоким потенциалом никто из них не может. У Банши 36 эрго, у Сармата 29. Поэтому галактическое сообщество особо не стремилось вкладываться в их развитие. Таких одарённых очень много. Пушечное мясо, как бы выразился раз Альгул. Но теперь всё изменится. Унарное сопряжение открывает перед одарёнными хорошие перспективы для роста. Подтянуть ребятам уровни можно очень быстро, а там и нейросетку обновим, и импланты мощные поставим, и на активацию качественного снаряжения энергия останется. Время у нас в запасе ещё есть. Выход из гиперпрыжка оказался не менее неприятным. На этот раз я не стал игнорировать советы Алекса и пришёл к выводу, что с пустым желудком и вправду легче переносить последствия смены скоростного режима звездолёта. В реальный космос нас выбросило довольно далеко от планеты. И ещё добрых четыре часа мы двигались своим ходом. Энергии на перелёт у нас ушло немного. Всего три процента ёмкости реактора а внутрисистемные перелёты и вовсе потребляли крохи. Тут всё было завязано на мощности движков, которые у гражданских моделей яхт не отличались высокой производительностью, но убирать нам не приходилось. Планета Парадайс удивила. Практически полностью голубой шарик был окольцован полоской суши по линии экватора. В самых узких местах ширина этого кольца не превышала пара десятков километров, но имелись и длинные, тонкие выросты к полюсам, из-за чего континент напоминал уже не кольцо, а корону. В прибрежных районах океан имел более голубой оттенок, что говорило о малой глубине. Видать, когда-то континент был значительно больше. Но после начала вторжения зоргов что-то произошло, и большая часть Земли ушла под воду. Нам повезло. парадайс располагался по пути к Земле. Нам даже вектор направления менять не потребовалось. Никакой активности на орбите тоже не обнаружилось. Если асгарцы и посещали эту планету, то она их не заинтересовала. Зато база защитников была на месте. Доран Грей спрятал её в самом центре крупного горного массива. Автоматика приняла безусловный ключи доступа лидера и замаскированные под камень ворота пропустили нашу яхту внутрь. Надо как можно быстрее заглушить движок, пока энергетическое возмущение не пробудило зоргов. «У нас много работы, а время, как обычно, поджимает».